Глава 12 По возвращении в Барлеону я спешно пробежалась по учителям профессий. Учитель горного дела поглядел на меня с большим сомнением, но профессии обучил, а заодно продал простенькую кирку, невольно вызвав у меня улыбку. Ребята, давшие мне это звучное прозвище, оборжались бы, увидев с в руке. Жаль, репутация недостаточная, чтобы сделать скриншот. Но ничего, успею еще наделать селфи с киркой. Учитель сбора трав по совместительству обучал и добыче древесины. Я сперва удивилась такому сочетанию, но объяснение отыскалось быстро. Оказалось, что методика получения этих ресурсов для Сильвария одна. Для сбора полезной в хозяйстве травки игроку другой раз требовалось сперва изучить правила сбора конкретного вида растений ромашки к примеру срезали под самое цветоложе а выселек на нижней трети стебля Стоит ошибиться с местом надреза и вместо ингредиента для алхимических зелий вы получите бесполезный в общем то обед для какой-нибудь буренки. потому игроки занимавшиеся сбором трав тщательно с линейками обмеряли растения и Проводили в уме требуемые вычисления и уже потом завершали сбор трав одним движением ножа. При таком подходе удачно срезать незнакомое растение практически невозможно. Шанс угадать правила заготовки близок к нулю. Для Сильвари все выглядело намного проще. Имея сродство с растительным миром, при определенной затрате времени мы могли просто увидеть наилучшее место для среза. как объяснил учитель Чем выше уровень навыка, тем быстрее замечаешь искомое. Соответственно, при попытке сбора высокоуровневого растения шанс самостоятельно обнаружить точку среза невысок, да и времени поиск может занять изрядно. Зато хорошо знакомые травы я смогу собирать на глазок. Помимо этого, при сборе растений и рубке древесины Сильварий с некоторой вероятностью могут определить годные для размножения растения клубни, луковицы выводковые почки, побеги и прочие вегетативные премудрости. Все это добро подходило для последующего оккультуривания и выращивания. Не то чтобы я мечтала обзавестись огородиком, но кто знает, может, такие семена неплохо раскупали игроки с тягой к земледелию. За одно и задание получила на сбор семян местных растений. Тоже не лишнее. Еще одним приятным бонусом было открытие пассивной характеристики понимания природы помогающие с некоторой вероятностью узнать при взгляде на растение, какие факторы, как благоприятные, так и негативные, влияют на его рост, а также оценить состояние и потребности зеленого собрата. В довесок эта характеристика позволяла узнать те или иные свойства почвы. Качалось понимание природы при сборе трав и семян, выращивании растений, а также в меньшей степени от путешествий по луну природы. В общем, при случае я смогу поддержать селянами беседу о видах на урожай, а то и подсказать, каким сортом навоза следует удобрить огород. Фантастика, чего уж. В лавке «Алхимика» помимо ожидаемых кол, приторт и прочих мензурок обнаружилось кресло-качалка, установленное у солидного размера камина. Пламя в камине, что характерно, было необычайного лилового цвета, да и запах от него исходил странный. В кресле дремал Сильвари по имени патун с увесистой книгой в безвольно разжавшихся пальцах. Фолиант угрожающе кренился и, наконец, с грохотом рухнул на пол. «А? Что?» — подпрыгнул проснувшийся от громкого звука патун «Прошу прощения, не хотела вам мешать. Мне сообщили, что тут я могу ознакомиться с азами алхимии». «Да, конечно, конечно». Украдкой позевывая, алхимик добрел до одного из столов и достал увесистую на вид коробочку. Один золотой за алхимический набор, необходимый вам для изготовления зелий, эликсиров и настоек. Еще 20 монет серебром за открытие специальности. Свитки рецептов по 10 серебряных штука. На первом уровне навыка тебе доступно только 5. Беру все. Не желая терять время, я выложила требуемую сумму на стол. Загадочная коробка, явившаяся тем самым набором алхимика, перекочевала в мои руки. Так, рассеянно хлопая себя по складкам мантии, местами прожженной какой-то химией, пурматал Патун. Где же они? Минутку. Алхимик скрылся за одной из дверей, оставив меня в недоумении. Мне почему-то казалось, что алхимику положено быть более... собранным, что ли? А этот того и гляди перепутает хвост мышей с лапами жабы и сварганит не то, что требуется. Время шло, а рассеянный учитель алхимии все не возвращался, так что от скуки я разглядывала предметы обстановки. Бесцельно блуждающий взгляд остановился на кресле-качалке. Предмет. Кресло-качалка. Эффект. При качании в этом кресле каждый час прибавляется одна единица опыта. Класс уникальное прочитав информацию я не сдержала смеха все же есть чувство юмора у разработчиков вот наконец то явился запропастившийся пропастившийся было патун пять рецептов как обещал выучены рецепты простое зелье восстановления маны описание самое слабое зелье восстанавливающее двадцать единиц маны требование производства уровень алхимии один Ингредиенты. Два васильковых стебля. Инструменты. Набор алхимика. Простое зелье восстановления жизни. Описание. Самое слабое зелье, восстанавливающее 20 единиц жизни. Требование производства. Уровень алхимии 1. Ингредиенты. Два цветка ромашки. Инструменты. Набор алхимика. Простой эликсир бодрости. Описание. Самый слабый эликсир, уменьшающий потерю бодрости на 5% на 1 час. требование производства – уровень алхимии 1. Ингредиенты – 4 плода шиповника. Инструменты – набор алхимика. Рудная пыль. Описание. Ингредиент, необходимый для некоторых алхимических и кулинарных рецептов. Требования производства. В зависимости от уровня развития алхимии доступна переработка разных видов руды. Ингредиенты. Один кусок руды. Инструменты. Набор алхимика. Почвенный настой. Описание. Ингредиент, необходимый для некоторых алхимических и кулинарных рецептов. Ингредиенты. Одна колба почвы. Инструменты. Набор алхимика. Сейчас я обучу тебя основам. Вопреки моим опасениям, дальнейший инструктаж был кратким и информативным. Учитель показал, как правильно пользоваться набором алхимика и продемонстрировал изготовление зелья здоровья. С виду ничего сложного в этом не оказалось, так что задерживаться для уточнения я не стала. Нужно было переделать еще несколько дел. Для изготовления стратегического запаса зелий не было ни времени, ни ресурсов, так что несколько склянок с готовой продукцией я приобрела прямо у Патуна, благо этот сельвари не имел ничего против идеи торговли. Низкоуровневым игрокам, наверное, цены в пять серебряных монет за зелье казались разорительными, но благодаря нашему с чипом скромному бизнесу я восприняла эту утрату незначительной. До встречи оставалось менее часа, так что я решила попытать удачу, а заодно и Калиуса. Да, классовое задание еще не завершено, но может же он ответить на несколько вопросов. В шатре снова звучала партия виолончели. А сам Солома сидел на прежнем месте, будто и не сходил с него все это время. Этой теории, впрочем, противоречил его четвертый уровень. Жаждущих податься в барды не наблюдалось. То ли игроки тушевались позориться рядом с виртуозом, то ли просто на данный момент все желающие опробовали профессию и теперь пытали других учителей. «Я смотрю, ты все еще не выполнила мое задание, хотя и продвинулась в нужном направлении». Заметил Калеус, едва я присела рядом с ним на одной из лавок. «Не сильна я во внушении любви», — притворно вздохнула я. «Да и толку ее внушать, если мне она без надобности». «Да», — поддакнул зловредный Барт. «Очевидно, что в уныние ты вгоняешь куда успешней». «С кем не бывает», — философски ответила я. «Не всем же быть героями-любовниками и покорять сердца». Может, я мечтаю стать варваршей с громадной дубиной, чтобы лихо барабанить по пустым головам противника, внушая страх и ужас?» Калеус тихо рассмеялся и склонил голову в жесте согласия. «Твоя правда. Каждый бард ищет свой собственный путь. Музыка всесильна, способна вселять и радость, и отвращение, разжигать любовь и ненависть, одухотворять и лишать сил». И только от тебя зависит то, что будет нести твоя музыка. Я рад, что ты это поняла. Задание. Призвание Барда. Шаг второй. Выполнено. Ваша репутация с Сильвари выросла на 100 пунктов. Текущий уровень. Дружелюбие. Получен опыт. Плюс 120 опыта. Получено 5 золотых. Внимание! Открыта классовая способность познания себя. Познание себя позволяет Барду самостоятельно, без помощи учителей и песенников, открывать в себе те или иные умения и заклинания. Пока я удивленно таращилась на возникшее системное сообщение и пыталась понять, каким образом выполнила задание, Калеус вытащил несколько свитков и разложил перед собой. «Я обещал тебе один из своих песенников. Выбирай, какой тебе больше по душе». «Песенник». Класс песенника обычный. Содержит заклинание «Песнь слабости». После использования песенник исчезает, а в вашу книгу заклинаний добавится заклинание «Песнь слабости». «Песнь слабости» уменьшает силу всех противников, слышущих вашу песнь, на 1%. Песенник. Класс песенника обычный. Содержит заклинания «Песнь очищения». После использования песенник исчезает А в вашу книгу заклинаний добавится заклинание Песня очищения. Песня очищения снимает с выбранной цели один негативный магический эффект. Песенник. Класс песенника обычный. Содержит заклинание Песнь воодушевления. После использования песенник исчезает, а в вашу книгу заклинаний добавится заклинание Песнь воодушевления. Песневое одушевление увеличивает физический и магический урон участников группы на 1% на 1 час. На первый взгляд выбор очевиден. Текущие бои слишком скоротечны, чтобы ослабление противника сыграло сколько-то значимую роль, а наши характеристики слишком малы, чтобы усиление на 1% дало ощутимую пользу. Снятие негативного эффекта выглядит куда полезнее, но в долгосрочной перспективе Усиление целого рейда куда важнее, а ослабление рейдового босса даже на 1% — дело нужное. Хотя... Что мне до долгосрочных перспектив? Все равно абонентская плата за игру — слишком весомая трата для моего скромного бюджета, а щедрости спонсоров едва ли хватит дольше, чем на пару месяцев. Но спешить я все же не стала. Для начала объясни мне, как я вообще буду учиться новым навыкам и заклинаниям. Что-то я могу позаимствовать у других классов, чему-то, как я вижу, я обучусь из песенников. Но ведь это явно не все. Ты права и ошибаешься одновременно. Вдумайся, что составляет саму суть Барда. Музыка. Ответ выскочил, будто сам собой, но немного подумав, я вынуждена была его немного расширить. Творчество, искусство. Да, именно так. Для тебя это музыка для кого-то другого танец, для третьего декламация, а четвертый, быть может, создаст свое собственное, уникальное направление. Но суть одна. Наша жизнь — творчество. Барды — существа, живущие эмоциями, выражающие их вовне. Всю свою жизнь мы посвящаем поиску вдохновения. Кто-то ищет новизну, кто-то, наоборот, неизведанную глубину в давно знакомом. Кто-то заглядывает в других, кто-то не выходит за пределы себя. Но все мы самостоятельно открываем в себе то, что поможет в пути. До тех пор, пока ты не научишься этому, тебе остается лишь обучаться на чужих песенниках и изучать умения других классов. Значит, если я сумею найти свой путь, то буду обучать саму себя? Не совсем. Ты просто откроешь то, что в тебе уже заложено. И лишь от тебя зависит, какие именно грани таланта ты раскроешь и отшлифуешь. Слова Калеуса были странными. Если я не буду обучаться умениям и заклинаниям напрямую, то не смогу даже приблизительно определить направление развития своего персонажа. А с другой стороны... Оно мне надо? Я пришла в Барлеону за игровыми свершениями или в поисках того самого вдохновения. Раз так... Стоит просто идти, куда ведет игровая судьба, и держать глаза широко открытыми. Кажется, я поняла тебя. Калеос посмотрел на меня с любопытством. Довольно редкое качество для свободного жителя. Большинство из вас скандалит и требует обучить положенным на их уровнях умениям и заклинаниям. Мы свободные, вообще странные существа. Не обращай внимания, — посоветовал подошедший к нам Солома. За разговором я как-то не заметила, что он отложил смычок в сторону и прислушался к нашему разговору. «Я уже начал привыкать к вам», — рассмеялся Калеус. «Вы привносите некий забавный диссонанс в привычную гармонию жизни». «Потрясно играешь!» Пользуясь случаем, сообщила я виолончелисту. «Много лет упорных репетиций?» На лице соломы появилась смущенная и одновременно польщенная улыбка. «Не то слово!» С детства влюбился в инструмент, разругался с родителями, пошел в консерваторию, потом не мог найти работу. Кому в наше время нужен виолончелист? Знакома. Кивнула я. Обычная, в общем-то, история. Немало моих знакомых в итоге отчаялись найти свое место под солнцем и бросили музыку в пользу более приземленных и востребованных обществом занятий. «Ты сам откуда? Есть у меня знакомый агент». «Жук еще тот, но, может, подкинет несколько вариантов подграбительские проценты. Хоть раз в месяц, а все отдушено». Солома как-то странно хмыкнул и покачал головой. «Спасибо, конечно, но уже без надобности. Я по глупости попал в дурную историю. Мне пальцы переломали так, что я теперь в реальности смычок держу, как краб китайские палочки. Думал, все отыграл. Брат выручил. Подарил капсулу, отправил в Барлеону. Сказал, что если я теперь где работаю найду, то только тут. Не знаю уж, как с работой, но то, что я снова могу играть...» Солома замолчал, но за внешним спокойствием угадывалась настоящая буря эмоций. Да и у меня самой слова комом стояли в горле. Могу лишь представить, каково это. Сперва оказаться никому не нужным со своей мечтой, а потом еще и ее лишиться. С точки зрения музыкантов, в реальности Солома остался калекой. Я вспомнила, с какой страстью и жадностью он играл в тот первый раз, когда я его увидела. Так едва не утонувший человек жадно хватает ртом воздух, пытаясь надышаться досыта. Такое не сыграешь на публику, не изобразишь. В историю соломы я поверила сразу, без единого сомнения. «Слушай, я в группе с парой ребят собираюсь сегодня отойти подальше от древа, разведать окрестности». Совладав с нахлынувшими эмоциями, сообщила я. «Если они не будут против, может, присоединишься к нам?» Ни чип, ни тервн не выглядели бездушными сволочами, которых способна оставить равнодушной история этого человека. И уж такая мелочь, как место в группе и небольшое уменьшение доли получаемого опыта их не напугает. «Да я, в принципе, и в городе неплохо качаюсь, но было бы интересно попасть за его пределы, Вежливо согласился Солома. «Но ты сперва уточни у своей группы, вдруг они не согласятся?» Теперь я вспомнила о загадочном четвертом уровне Соломы и не удержалась от вопроса. «А как ты прокачался? Я тебя на днях видела, ты первого уровня был». «Я тебе больше скажу». Вновь, как ни в чем не бывало, включился в разговор Калеус. Он даже практически не выходил отсюда. И в классовой цепочке заданий продвинулся намного дальше тебя. Причем, не сходя с места. Я растерянно уставилась на солому, а тот в ответ лишь пожал плечами. Я, честно говоря, даже особенно не задумывался об этом. Был так счастлив, что снова могу играть, что первое время просто играл. Начали открываться какие-то умения, заклинания, характеристики. Калеус вот вручил несколько наград, опыт, песенники. Заметив мое возмущенное лицо, учитель Бардов лишь развел руками ну кто же виноват что он лучше тебя чувствует свое призвание говорят жил в древние времена великий флейтист так вот он был пастухом и по пас совету своей деревни от рождения и до смерти и при этом получил всемирную славу короли и императоры желающие услышать его игру были вынуждены ехать в создателям забытую деревушку потому что барт отказывался ее покидать деревушку то кстати не затрагивала ни одна война поскольку все соседние королевства объявили себя покровителями легендарного флейтиста и его деревни. Если так пойдет и дальше, Солома сделает наше древо центром Барлеоны. «Так, может, зря я тебя заманиваю в сомнительную авантюру?» Я покосилась на Солому. «Пора уже и проветриться», — безапелляционно заявил Калеус. «Даже тот флейтист выходил из деревни на пастбище». «Главное, не проводить аналогию с его окружением и нами», — рассмеялась я. «Кстати, о выходе за пределы древа. Калеос, ты в курсе, что в лесу творится странное? Зверей одолела неведомая скверна, они бросаются на всех подряд, убивают мирных путников?» Слышал. Со странным для меня безразличием кивнул Барт. «А между тем мы с товарищами, рискуя жизнями, собрались спуститься вниз, чтобы понять, что же случилось с животными» чтобы попытаться излечить их от неведомой напасти или хотя бы убить ради безопасности жителей древа. «Может, ты видишь меня в последний раз?» Я добавила в голос немного патетики. «И еще до заката я паду разорванная безжалостными когтями взбесившихся зверей. А может, мы найдем источник всех зол и в героической битве сумеем спасти лес?» «Тогда я напишу балладу о нашем подвиге, И в ней поведаю, как ты, вместо того, чтобы как можно лучше подготовить свою ученицу к опасному заданию, предложил один из трех жалких песенников. В преданиях и легендах учителя открывают великую мудрость, вручают легендарное оружие или другое волшебное снаряжение, а ты решил откупиться одним завалящим песенником со слабым заклинанием. Память о твоем скупердяйстве будет жить вечно, поверь мне. Вы повысили характеристику «харизма». Всего два. Вы получили дополнительное очко обучения. Свободных очков обучения — три. К концу моей пламенной речи Калеус расхохотался и примирительно поднял руки. «Все, я осознал всю глубину своего падения. Свидишь, в последний раз ты перегнула. Свободные жители обладают завидной способностью возвращаться из серых земель, но в твоих словах есть правота. Вы действительно делаете важное дело» и было бы бесчестно не помочь тебе. Получены предметы. Песенник — песнь слабости, песенник — песня очищения, песенник — песнь воодушевления. Вот это уже похоже на подготовку к великой битве. Обрадовалась я, поочередно активируя каждый песенник. Вы изучили заклинание песни слабости. Внимание! В связи с наличием характеристик харизма и известность, Данное заклинание претерпело изменения. Песнь слабости. С помощью исполнения вы ослабляете силу всех противников, слышащих вас, на 1 плюс харизма, плюс известность процентов, но не более 50%. Время действия данного эффекта – интеллект, помноженный на 5 секунд. Время исполнения – 4 секунды. Стоимость исполнения – Уровень персонажа, помноженный на три маны. Дальность 30 метров. Вы изучили заклинание Песня очищения. Внимание. В связи с наличием характеристики харизма, данное заклинание претерпело изменения. Песня очищения. С помощью исполнения вы снимаете с выбранных целей 1 плюс харизма негативных магических эффектов. Одновременно целью для песни очищения Вы можете выбрать количество целей, равные вашей характеристике харизма. Время исполнения – 2 секунды. Стоимость исполнения – уровень персонажа, помноженный на две маны за каждую цель применения заклинания. Дальность – 30 метров. Вы изучили заклинание «Песнь воодушевления». Внимание! В связи с наличием характеристик харизма и известность, данное заклинание претерпело изменения. Песнь воодушевления. С помощью исполнения вы увеличиваете физический и магический урон всех участников группы на 1 плюс харизма, плюс известность процентов, но не более 100%. Время действия эффекта – 1 плюс харизма, плюс известность часов, но не более 48 часов. Время исполнения – 1 минута. Стоимость исполнения – уровень персонажа, на 7 маны Дальность 20 плюс харизма метров. Читая изменившееся описание заклинания, я только что не приплясывала от восторга. Вот это я понимаю, влияние вторичных характеристик на заклинание. С такими бафами можно уже более-менее ощутимо усилить группу. Помимо этой малости, прервал мой тихий восторг Калеус. Я могу обучить себя одному необычному заклинанию которое я освоил в странствиях. Но для его изучения тебе придется потратить одно очко обучения». «Что за заклинание?» — заинтересовалась я. «Купол тишины. Ты видела, как я применял его на том шумном свободном с литаврами. Оно поможет пробираться по опасной территории, не привлекая твоей игрой всех окрестных врагов». «Да, меня как раз очень волновал этот момент», — призналась я. Калеус предлагает обучение заклинанию «Купол тишины». В случае вашего согласия будет истрачено одно очко обучения. Обучиться новому заклинанию? Конечно, обучиться! Вы изучили заклинание «Купол тишины». Купол тишины. Вы устанавливаете на указанной территории или вокруг выбранного существа магический купол, поглощающий все звуки, источник которых находится под куполом. Диаметр купола может быть выбран произвольно, но не может превышать интеллект метров. Время исполнения купол создается в момент начала исполнения. Поддержка заклинания требует исполнения, однако во время исполнения вы можете применять иные заклинания. Время сотворения заклинания мгновенно. Стоимость сотворения заклинания – диаметр купола, помноженный на две маны. Дальность. Интеллект метров. Затраты маны на поддержание заклинания. Количество маны, равное диаметру купола ежесекундно. Свободных очков обучения – два. Вы получили достижение. Ученик первого уровня. Шанс убедить НПС обучить вас нестандартному умению или заклинанию увеличен на 1%. До следующего уровня 19 изученных нестандартных умений или заклинаний. Купол активируется сразу с началом исполнения. Таким образом, ты не выдашь своего местоположения. Звуки не проникают за его пределы, но под куполом изменения не будут заметны. Ты сможешь слышать своих соратников и все звуки, доносящиеся из-за пределов купола. Все. Вопрос излишнего шума решен, лишь бы хватило маны на поддержку заклинания. Спасибо. Уверена, это серьезно выручит нас в пути. «Ну ты уж будь добра, упомяни меня в балладе с лучшей стороны», — весело подмигнул учитель. «И раз уж ты направляешься в опасную часть леса, зайди к мастеру Пирусу». Он как раз недавно жаловался, что у него закончилась подходящее для изготовления инструментов древесина. «Прямо сейчас и забегу к нему», — пообещала я. «Сопутствующий квест — то, что надо. Только еще один вопрос. Я картограф и создатель свитков». А значит, могу создавать собственные песенники. Получается, я могу сделать песенники с выученными только что заклинаниями? Нет. Создание песенников устроено несколько иначе. Ты можешь записать в песеннике только созданную тобой музыку. И что мне это даст? Ты сможешь передать его другому барду, обучив созданному тобой заклинанию. Я что, могу сама создавать заклинания? Пока что нет но я уверен, что когда-нибудь обязательно научишься. А теперь тебе пора спасать мир». «А меня ты можешь обучить этому куполу тишины?» заинтересовался Солома. «Я так-то буду помогать спасать мир». «Нет, ты пока не обладаешь необходимыми качествами. К тому же у тебя пока нет ни одного очка обучения». «Действительно», — несколько растерянно кивнул Солома, А до меня внезапно дошло, что я даже не представляю, что умеет человек, которого я зову в группу. А ведь Терн точно поинтересуется, что за куст в мешке я им подсовываю. «Слушай, а ты вообще что умеешь?» «В смысле?» — не понял Солома. «Ну, заклинания, умения там...» «А, ты об этом? Сейчас посмотрю». Я тихо вздохнула и начала мысленно подбирать аргументы, чтобы убедить Терна взять в группу еще одного нуба. В голову не приходило ничего убедительнее, чем «одним нубом больше, одним меньше, какая разница?», но что-то подсказывало, что сей сомнительный аргумент чернокнижника не проймет. «Волшебная стрела», песня исцеления», предсказуемо перечислил Солома, но, вопреки ожиданиям, на этом список не исчерпался. песня разрушения», «Чарующая песнь», «Ошеломляющая песнь», «Героическая песнь». «Вроде все». «И это все на четвертом уровне? Откуда?» Солома привычно пожал плечами. «Играл». «Стреляли», — пробормотала я фразу из древнего фильма. Похоже, классовую цепочку он действительно проходил, не покидая шатра, и продвинулся в ней дальше моего. И песни он в себе открыл другие, что было немалым плюсом для группы. Барды не будут дублировать друг друга. «Давай, Саид, рассказывай, что эти песни делают». «Почему, Саид?» — растерялся Солома. «Долго объяснять. До сбора осталось всего ничего, а надо еще к мастеру Пирусу успеть заскочить». «Песнь разрушения» позволяет разрушать препятствия вроде завалов деревьев, стен попроще и тому подобного. С ростом характеристик увеличивается и мощность заклинания. «Чарующее» с некоторой вероятностью заставляет противника замереть и слушать. «Действует, пока я не прекращу играть или пока цель не получит урон». Ошеломляющая выводит противников из строя на 5 секунд. Героическая песня позволяет снять с группы эффект страха, подавления и подобные ментальные атаки. А еще на время исполнения делает невосприимчивыми к такого рода воздействиям. Звучит просто отлично. Тебе нужно завершить какие-то дела перед отбытием? Нет у меня никаких дел. Тогда помчали со мной к мастеру Пирусу. Возьмем у него задание и бегом на торговую ветвь встречу мы успели почти вовремя. Чип и Терн что-то увлеченно обсуждали, и мое появление встретили ожидаемым вопросом. «Здорово, о мой благозвучный колокольчик!» «Это с тобой что за фрукт?» «Это потенциальный участник путешествия в страшный темный лес», — представила я Солому. «Если вы не будете против, я бы взяла его в группу». Терн Чип уставились на стушевавшегося Солому одинаково недоверчивыми взглядами. «У него есть массовые заклинания контроля». Не тратя времени, я выложила главный козырь на стол. Морда Ирха приобрела недоуменное выражение. «Не понял, что за повелитель мух?» «Поймешь, что это очень полезный повелитель мух, если нарвемся на толпу недружелюбных монстров», — уверил его Терн, после чего обратился уже ко мне. «Только я не понял, вы оба барды, его уровень меньше твоего, но при этом у него есть заклинание контроля, а у тебя нет?» «В чем соль?» Я сама до конца не поняла, но, похоже, каждый бард развивается по индивидуальной программе. Зато я научилась бафом и дебафом «Уже лучше», — приободрился Терн. «Рассказывайте, что у вас за заклинание. Продумаем тактику боев и спускаемся вниз».